В данный момент его занимали более важные дела. Не остался незамеченным толчок и уже одевшимся Левентером, который с тревогой проверял оставшиеся в сейфе бумаги и его секретаршей. Даже Донахью, у которого еще раскалывалась голова и разум был затуманен несколькими порциями виски, смутно почуял что-то не так». Но наиболее остро воспринял происшедший удар Адлерхем, расположенный в горах Сьерра-Невады, потому что эпицентр землетрясения находился от него не более чем в дюжине миль. Наиболее часто зафиксировано сейсмической станцией, созданной прямо в глубине гор, в пещере, где у Ван Стрейхера некогда находились винные погреба а также двумя сейсмографами, которые Морро предусмотрительно установил в двух своих резиденциях, расположенных на расстоянии 15 миль друг от друга в диаметрально противоположных направлениях. Естественно, эти удары зарегистрировали многочисленные институты, которые, в отличие от Морро, имели полное право заниматься этим. Здесь следует упомянуть Центр исследований в области сейсмологии, сейсмологические центры управления в Калифорнии и в Калифорнийском институте технологии, а также Национальный центр географических исследований США. Последние два, по всей видимости, самые важные из четырех, были удобно расположены поблизости от Лос-Анджелеса или Сан-Франциско, то есть тех мест, где могло произойти мощное землетрясение и, как следствие, самые большие разрушения. Институт технологий располагался в Пасадене, а центр исследований в области землетрясений в парке Менлоу. Примечание. В Пасадене, рядом с Лос-Анджелесом, в парке менло близ Сан-Франциско. Все четыре института постоянно находились в контакте, что давало им возможность моментально определить с предельной точностью эпицентр любого землетрясения. Алек Бенсон был крупным человеком, пятидесяти с небольшим лет. Он неизменно если не считать официальных церемоний, которых он всячески избегал, Ходил в сером фланелевом костюме и в серой рубашке поло, удачно гармонирующих с серыми волосами на макушке. Вечно улыбающееся лицо соответствовало его безмятежному спокойствию. Директор сейсмологического центра, он имел два профессорских звания и так много докторских степеней, что Простоты ради многочисленные друзья называли его запросто — Аликом. Он считался лучшим сейсмологом мира, по крайней мере, в Пасадене. Русские и китайцы, хотя и подвергали это сомнению, тем не менее, всегда первыми предлагали его в качестве председателя немногочисленных международных сейсмологических конференций. Глубокое уважение к нему вызывало и то, что Бенсон... Он над коллегами, разбросанными по всему миру. Он обращался за советами так же часто, как и давал их. Его основным помощником был профессор Хардвик, спокойный, скромный, вечно держащийся в тени ученый, имеющий не меньше заслуг, чем Бенсон. «Примерно треть населения штата почувствовала удар», — сказал Хардвенн. Об этом уже сообщалось по телевидению и радио. Будет опубликовано в поздних выпусках утренних газет. В Калифорнии, по крайней мере, около двух миллионов сейсмологов-любителей. Что мы им скажем? Правду? Алек Бенсон моментально перестал улыбаться. Он в задумчивости посмотрел на шестерых ученых. Ядро его научно-исследовательской группы собравшихся у него в кабинете. Внимательно изучив выражение их лиц, в безуспешной надежде найти ответ, вздохнул. «Вряд ли кто не восхищается Джорджем Вашингтоном, и тем не менее говорить правду не будем. Воспользуемся невинной ложью и я даже не буду испытывать угрызений совести».